205. Гуру. Подвергаетесь постоянным уловкам и выдумкам со стороны темных. Подвергаетесь им постоянно, чтобы научиться постоянной зоркости, настороженности и самозащите. Быть надо на страже всегда, ибо темные твари не дремлют и выжидают моментов успокоения и усыпленности, чтобы нанести очередной удар и даже малый укол. так пусть не дремлет копье над драконом, как в большом, так и в малом, ибо дракон — символ сил темных во всем их разнообразии.